Глава 12 На другой день едва сгустели сумерки Танель и Кэтрин в сопровождении слабоумного гиганта Армана и старого Гринла спустились по ржавой лестнице полуразрушенной водонапорной станции. Минувшей ночью все беглецы выспались на славу. Сон их не потревожили никакие незваные гости. Лайза наконец хорошо отдохнула под охраной специально изготовленных амулетов и нескольких доверенных подданных кротта. На его попечении она осталась и теперь. Брать ее с собой на охоту за нечистью не имело никакого смысла, к тому же этим они лишний раз подвергли бы ее жизнь опасности. «Таниэль — Таниэль! Охотник взглянул наверх. Они находились в сыром подвале. Сверху, сквозь отверстие круглого колодца, в которую ходила вертикальная металлическая лестница, проникал слабый свет. В дальней стене квадратного помещения виднелась арка с выходом в нижний ярус. Голос принадлежал Кэтлин. "Прости, не расслышал", отозвался Танель. "Я спросила, что за монстр, по-твоему, водворился в этом веселеньком месте?" бодро произнесла Кэтлин. "Но, по-видимому, твои мысли витают где-то очень далеко от столь низменного предмета". "Виноват", пробормотал Танель. "Виноват", точно эхо отозвался Арман своим неестественно гулким, лишённым выражения голосом с лёгким французским акцентом. Гриндл похлопал его по спине, чтобы слабоумный унялся. Тонель отбросил волосы с лба и в задумчивости пожевал нижнюю губу. «Судя по тому, как Крот описал нам выживших после встречи с монстром и остатки тех, кто этой встречи не пережил», — сказал он, бросив беглый взгляд на Кэтлин, — «это, скорее всего, морок». Губа Кэтлин тронула едва заметная улыбка. «А как мы боремся с мороками?»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 — Но будьте готовы их погасить по первому моему слову, — предупредила Кэтлин. «Чего — Чего? — удивился Гриндл, шлёпнув великана по плечу и кивком указывая ему на дверь, которую следовало открыть. — Погасить? Так ведь темно будет точно в аду! Вы, мисс, не иначе как малость с того! Гасить фонарь, когда этот хранится где-то рядом! — Ведь я вам уже все объяснила! — терпеливо возразила Кэтлин.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 Она поставила свою объемистую сумку на круглый камень и расстегнула молнию. Внутри сумка оказалась битком набита связками коротких толстых палочек. — Эй, вы чего, мисс? Нам тут только еще динамита не хватало! — вскричал Гриндал. Бум! — подхватил Арман, и гулко рассмеялся собственной шутки. — Да не динамита-то вовсе! — успокоила старика Кэтрин и с улыбкой продолжала разыскивать что-то в недрах сумки. — А фейерверк! — Сигнальные петарды! — понимающий кивнул Танель. Здорово! — Мы соорудим здесь цепочку из петард, Гриндл, а вы их подожжете, когда потребуется. — отрывисто распорядилась Кэтрин. — Танель, и я загоним морока сюда, на этот пятачок при помощи остальных петард. Как только он остановится здесь, яркие вспышки со всех сторон уничтожат его так же верно, как полуденное солнце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 моргая тер глаза белки которых все еще покрывала красная сетка лопнувших сосудов гриндел начал проявлять признаки нетерпения ну долго вы там еще будете возюкаться сердито спросил он кэтлин она не удостоила его ответом старый попрошайка поднял свой фонарь над головой вглядываясь в очертания пляшущих под потолком теней и гляди любая из них может вдруг обернуться этим треклятым монстром Когда Кэтрин наконец объявила, что все готово, Гриндл и остальные вздохнули с облегчением. Она заткнула за пояс несколько петард, а Гриндлу подробно объяснила, как запалить первое звено цепочки, вслед за чем должны загореться и остальные части фейерверка. После этого они с тонелем покинули Гриндла и Армана и отправились вглубь лабиринта, вдоль туннеля, по которому имел привычку разгуливать морок. «Как только его увидишь...»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 на защиту нательных амулетов. Или, по крайней мере, какого-нибудь одного из них, в зависимости от того, с каким из чудовища имеешь дело. Порой атаку монстра отражали все они вместе взятые, а случалось, не срабатывал ни один. К примеру, амулеты были совершенно бесполезны против колыбельщиков, существ из плоти и крови. Подействуют ли обереги на морока? Кто знает.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 к шуму воды в желобе. Нервы у Таниэля были натянуты, как струны в виолончели. Каждое мгновение, проведенное в таком чудовищном напряжении, казалось ему вечностью. «Тссс!» — Кэтрин остановилась, приложив палец к губам. Тонель замер, как вкопанный. Сперва его чуткий слух не улавливал ничего, кроме привычного уже журчания воды. Но вот сквозь этот монотонный шум он сумел такие различить негромкий посторонний звук, будто кто-то клацал зубами. Кэтлин с торжеством вытянула вперед руку и обнажила запястье, потянув рукав рубахи к локтю. Глазам Танеля предстал браслет из небольших квадратных косточек, раскрашенных в яркие цвета и нанизанных на кошачью жилу. Кэтлин нежно погладила браслет кончиками пальцев. Как оказалось, звук, который Теннель принял за лязг зубов, издавали эти самые кости, ударяясь друг о друга ты поди никогда прежде такого не видел улыбнулась кэтрин не припомню что это за амулет парадигма аманндерила но в таком случае он должен помогать выслеживать делит пузов и только а заодно и мороков самодовольно усмехнулась кэтрин кто до этого додумался а кэтрин беннет снова внесла свою скромную лепту в сокровищницу наших профессиональных приемов погоди хвалиться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 Чувствовали знакомый охотничий азарт. Глаза обои горели, щеки раскраснелись. Кто-то грозный и невидимый был совсем рядом. Но он обретет различимые очертания не раньше, чем окажется в круге света от их фонарей. Осторожно, Таниэль! Он слева от тебя! крикнула Кэтрин и мгновенно подожгла фитиль своей петарды о пламя фонаря. Тониэль резко повернулся.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 Еще секунда, и в воздухе прогремел взрыв петарды, которую метнула в чудовище Кэтлин. Ослепительный свет залил все вокруг. Подняв глаза, Танель успел заметить, как тень скользнула под самым сводом в ту сторону, откуда пришли они с Кэтлин, но быть может, ему это только показалось. Вспышка петарды на некоторое время ослепила Танеля. Он помотал головой. Перед глазами у него мелькнула картина только что пережитого ужаса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 с горькими рыданиями прижимался щекой к оголившемуся черепу своего друга.